Разгоряченные после битвы Максима и Гонкин улыбаются, часто дышат, рвут руками сухую траву и обтирают ею кровь с клинков сабель. Дед Серко разоружает лежащих янычар, отбросив их оружие подальше в кусты. Далее забирает трофеи, кошельки с туго набитыми золотыми. — Здорово ты дерешься, парень, — хвалит Максима дед. «Это французское боевое искусство, дед», — объясняет Максим. «Сават» называется. Им марсельские моряки хорошо владеют. «Какие моряки?» — спрашивает Серко. «Из французского города Марселя». «А это далеко от Киева». «Очень далеко», — говорит Максим. «Молодцы», — качает головой дед. «Такая глухомань, а как дерутся». Максим и Игонькин переглядываются и принимаются улыбаться. «Да уж, глухомань!» «А зовут-то вас как, хлопцы?» «Интересуется дед Серко». «А зачем тебе, дед?» «Задает вопрос Игонькин». «Чтоб свечки в честь вас в церкви поставить за благополучное спасение раба Божьего Серка. Меня стало быть». Хм. «Меня зовут Серафим Игонькин», «представляется офицер». А его Максим. «Максим Танцура, добавляет да Максим. «Ну вот и познакомились», — улыбается беззубым ртом дед Серко. Максим и Игонькин прячут сабли в ножны и собираются у дороги. Дед Серко вертит в руках три кошелька с золотыми монетами, изъятые у турецких солдат. «Поделимся по-братски». Игонькин мнется, но все-таки берет кошелек и прячет его в карман. «Спасибо за компанию, Максим», — говорит он, — «но мне пора. Я и так надолго задержался». «Счастливой дороги, офицер!» — прощается с ним Максим. «Больше туркам не попадайся!» «Постараюсь». Игонкин быстро растворяется в темноте, Максим поворачивается к деду Серку. «Диду, а далече отсюда лиманы?» «Верст пять будет», — чешет затылок дед. «До утра доберусь?» «А как же», — кивает дед. «Я тебе дорогу покажу. Мне как раз туда». Максим набрасывает на плечо сумку и идет по дороге. Дед Серко торопится за ним. «Нам до восхода крепость проскочить надо, пока турки спят», — предупреждает дед. «А если не успеем, в обход придется чапать».